Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи со сетринкой. Звёнышка, знаешь, да пожирнее. Как тебя, Улитушкой, что ли, звать? Улитый, сударь, люди зовут. Ну так живо, Улитушка, живо!» Улитушка уходит. На минуту выдворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла. Насчет сироток сироток-то говорили ли вы ему? Андрей Осипыч, спрашивает она доктора. Разговаривался. Ну и что ж?» «Все одно и то же. Вот как выздоровею, — говорит, — непременно и духовную, и векселя напишу». Молчание еще более тяжелое выдворяется в комнате. Девицы берут со стола конвовые работы, и руки их заметную дрожью выделывают шов за швом. Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает. Доктор ходит по комнате и насвистывает. Кувырком, кувырком. «Да вы бы хорошенько ему сказали». «Чего еще лучше? Подлец, говорю, будешь» ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашенька, опростоволосились вы. как бы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и волоку ему соорудил, да и насчет духовный постарался бы. А теперь все и удушки законному наследнику достанется непременно. Бабушка, что ж то такое будет? Почти сквозь слезы жалуются старший из девиц. Что ж то дядя с нами делает? Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю». «Сегодня здесь, а завтра уж и не знаю где. Может быть, Бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть и у мужичка в избе». «Господи, какой этот дядя глупый!» — восклицает младший из девиц. «А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали», — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет. «Да что ж вы сами, мамашечка, сами бы уговорить его попробовали». «Нет-нет-нет, не хочет, даже видеть меня не хочет». Намеднись сунулась, было я к нему, напутствовать, что ли, меня пришли, говорит. Я думаю, что это все больше улитушка. Она его против вас настраивает. Она, именно она, и все парфишки кровопивцу передает. Сказывают, что у него и лошади в хамутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет. И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду, все переписала. На случай, дескать, чтобы не пропало чего. Это она наста Нас товаровками представить хочет. А вы бы ее по-военному. Кувырком, знаете, кувырком. Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула. «К барину! Доктора барин требует!» Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня никто иная, как Арина Петровна Головлева. Умирающий владелец Дубровинской усадьбы и ее сын Павел Владимирович. Наконец, две девушки, Анненька и Любенька, дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна выбросила кусок. Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положение действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым Головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости». Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницей и даже явным двигателем этого разрушения, настоящую душою у которого был, разумеется, парфишка-кровопивец. Из бесконтрольной и брончивой обладательницы Головлевских имений Арина Петровна сделалась скромной приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздную и не имеющую никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступ сделалась вялую, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась на старости лет вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает. Где? Она и сама не всегда разберет, но во всяком случае не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут. И вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать. Припоминает, припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или станет и начнет бродить по комнатам, и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах, и не понимает, где и как она их потеряла. Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии. Все это изнуряло, поселяло смуту,